сон, потеря времени. В 90 лет у человека за плечами, окажется, примерно 30 лет проведенных во сне. Можно подумать, что так теряется много времени, но важно понимать, если бы человек не спал эти 30 лет, то не прожил бы и другие 60. Вы уже поняли, для того, чтобы бодрствовать, нужно спать. Но почему мы спим так долго? Какова же истинная задача сна? Спать необходимо, чтобы просыпаться и бодрствовать. Исследователь медицины сна Алан Рехтшифен, работавший в Университете Чикаго, говорил, если бы сон не был жизненно важен, то он был бы главной ошибкой эволюции. Учитывая, что все виды животных спят или проводят время в сходном сосном состоянии, жизненную важность этого процесса нельзя отрицать. За последние годы было предложено множество гипотез о том, чему служит сон. Среди его возможных функций называют сохранение энергии, инактивацию, выведение токсинов, удаление ненужных воспоминаний. Однако гипотеза с наибольшим научным консенсусом, одновременно объясняющая и ряд более ранних теорий, говорит о восстановительной, или реставрационной, функции сна. Другими словами, мы спим, чтобы восстановить механизмы, изношенные за день, и снова пользоваться ими на завтра. Сон следует воспринимать как репаративный процесс организма. Представьте мастерскую в головном мозге наподобие автосервиса, только вместо механиков там работают нейроны и различные структуры нервной системы, отвечающие за ремонт конкретных отделов или функций нашего тела. Автомеханики специализируются на разных вещах. Регулируют ходовую часть, поддерживают в порядке мотор, меняют шины. Работа каждого из них одинаково важна, чтобы машина ездила без перебоев. Так и сон, включает различные фазы и физиологические процессы, отвечающие за восстановление разных частей организма, и все они одинаково необходимы для того, чтобы мы были на 100% физически и ментально готовы к следующему утру. Некоторые процессы отвечают за физическое здоровье, восстановление костей, мышц, пищеварительной системы, другие – за когнитивные функции, например, концентрацию, память, настроение. Существует множество исследований, в которых было показано, что во время сна, кроме прочих, восстанавливаются такие когнитивные функции, как концентрация, внимание и память. Кроме того, согласно тем же исследованиям, во сне происходит консолидация знаний. Нормализуются и эмоциональные функции, такие как управление эмоциями, восприятие реальности, формирование положительного мышления и реакции на стресс. Наконец, идет постоянная работа над такими биологическими и физиологическими процессами, как регенерация нейронов, нейропластичность, выведение из головного мозга токсических веществ, в том числе продуктов метаболизма. Просто представьте эту картину. У вас в голове живет маленькая Мариконда, которая наводит порядок и избавляется от всего ненужного. Каждую ночь Она выбрасывает из мозга мусор, накопленный за день. Пока мы спим, лишняя информация стирается, и это улучшает доступ к нужной. Нередко после бессонной ночи человек отмечает проблемы с памятью, когда трудно подобрать слово, вспомнить имя или какое-то событие. Это нормально, если происходит однократно, например, на экзамене или во время важной презентации, но если человек уже какое-то время спит плохо, то может стать забывчивым регулярно или заметить, что ему стало трудно подбирать слова. Сон – это мариконда головного мозга. Его задача – упорядочивать нужное и избавляться от ненужного. Если в мозге не проводится регулярная уборка – то огромный объем информации не дает сконцентрироваться, обратить внимание на нечто важное или вспомнить нужное. Исследования депривации сна выявили негативные последствия, которые отмечаются у людей, лишенных здорового сна с точки зрения как его количества, так и качества. Может показаться, что на ночь мозг выключается и отдыхает, но на самом деле все наоборот. Во время сна мозг продолжает работать, хотя и не так, как днём. Механизм всё время работает. Даже когда ты спишь. Энди Уорхол